1. Ян. Сентябрь 1657 года. Кат совсем рядом. Напротив, через дорогу от рынка. В 92 шагах или полутора минутах ходьбы. Стоит взгляду скользнуть поверх липовых крон, мимо фасада новой церкви, и вот он, тот самый дом. Чердачное окошко приоткрыто. Мы могли бы помахать друг другу. Примерно в это время малышку Элизабет кормит кашей. Марии достается пару кусочков яблока, которое Кэт чистит ножом, пытаясь снять кожуру одной длинной лентой. В случае удачи Мария радостно хлопает в ладошки, но получается довольно редко, потому что Кэт действует неторопливо и старается срезать кожуру потоньше. Мария с набитым ртом спрашивает обо мне, а Кат, в надежде, что расспросы прекратятся, спокойно отвечает, что я обязательно сегодня к ним загляну. Марии всего три, но она умеет видеть правду в почти прозрачных глазах матери. Девочка снова и снова задает один и тот же вопрос. «Почему я сплю на дворе?» — так она называет постоялый двор. Кат нарочито беззаботным тоном отвечает, что маме с папой надо поговорить и обсудить их будущее, а пока что еще ничего не известно. Это слишком сложно для Марии, и она поворачивается к новорожденной сестренке пощекотать и развлечь погремушкой. Может, она задаст матери последний вопрос, рисоваю ли я? Художник для нее слишком трудное слово. На это Кат велит Марии доедать поскорее, если той и правда хочется на улицу, а затем вытрет ей пальчики один за одним. Элизабет приходится умывать как следует, малышка вечно перемазывается кашей до самой макушки. «Кстати, я вовсе не рисоваю. Сижу в себе и смотрю в окно. Точнее, на тонкую паутинку в оконной раме, в которую только что угодила муха». «Ох, бедняга, никак тебе не выбраться. А куда же ты смотрела? Неужели не заметила паутину такими-то огромными глазищами? Что я тебе скажу? Ее-то специально для тебя плели. Лучше не дергайся, а то паук тебя обнаружит. А вот и он». Пока паук делает свое дело, подбирается, впрыскивает яд, опутывает новой нитью, я не свожу с мухи глаз в глупой надежде, что та сумеет выбраться и улетит, а я с облегчением помашу ей на прощание. Я же католик, мне полагается верить в чудеса. Разве люди созданы для того, чтобы мириться с суровой реальностью, с горькими уроками, в которых последнее слово остается за злом? Ведь это полное порабощение души. Нет, люди хотят взлететь ввысь, освободиться от оков. Им просто необходимо чудо. И мне тоже. Иначе не выжить. Мне всегда притила холодная расчетливость протестантизма. Впрочем, оставим религиозные распри в стороне, они мне уже поперек горла». Тем временем муха превратилась в толстенький белый кокон. Бедняга свое отлетала. Но «Ну так вперед, Ян! Скоро набежит очередное облачко, и ты получишь свое матовое сияние. Ты же подошел прикинуть, чтобы на скатерть попадало больше света. Так можно будет сделать весь портрет на тон светлее. Если дурака валять, точно ничего не добьешься». Кат вечно твердит, что у меня не все дома, потому что я говорю совсем на свете, с картинами, с белым мишкой, с облаками и с самим собой. Но стоит мне попытаться молча сосредоточиться на ее портрете, как она сама начинает болтать безумолку, сыплет вопросами и скачет с одного на другое, так что я выхожу из себя. Тогда я начинаю напевать, и Кат обижается». Ох, что у нее с лицом делается? С него мигом вся краска сходит. Смотреть невыносимо, хотя я сам тому причиной. Ей не понять, что мне нужно сосредоточиться на картине. Именно так я выражаю свою любовь. Только так у меня получится что-то стоящее. Встаю за мольберт. Солнечные лучи падают в комнату сквозь занавески. Пылинки кружат в косых лучах света. Знаю, мастерская с окнами на юг — сплошное безумие. Пришлось завесить два окна из трех. В один прекрасный день весь Делфт признает мой талант. Вот тогда заведу себе мастерскую с окнами на север, накуплю дорогих красок и кистей, и мой поединок со светом продолжится. Мы еще поглядим, кто кого». Давай, Ян, пошевеливайся, сделай шажок к своей цели. Смотри, белый кувшин и ее воротничок красиво отражают свет. Может, сделать фрукт рядом с кувшином чуть поярче? Нет, тогда свет будет бить ей прямо в лицо, и она проснется. Оставь как есть. Пусть хотя бы нарисованная кат в волю выспится. А я... Буду мечтать о том, как настоящая Кат однажды станет счастлива.